Глава 29. Список забот. Как выключить радио у себя в голове. Допустим, вы бог. Вы можете создать новый вид живого существа. Основное, скажем так, аппаратное обеспечение вы уже выбрали. Новый зверь должен выглядеть примерно как шимпанзе. Что же, теперь приступаем к программному обеспечению. Насколько быстро, чутко и мощно должен он реагировать на опасность, и особенно на неясную, лишь подозреваемую опасность. Если вы установите датчик опасности на слишком низкой отметке, ваше новое существо станет бесчувственным, и сразу же, как отделится от пуповины, начнет падать с дерева или его съедят естественные враги. И стало быть, моментально вымрет. Если же вы сделаете датчик опасности слишком чувствительным, Новый вид животного будет чересчур боязливым. От страха это существо не рискнет с места сдвинуться и погибнет от голода, прежде чем получит свой шанс оставить потомство. И в этом случае результат не заставит себя долго ждать. Опять вымирание. Следовательно, для выживания нужна определенная мера озабоченности, правильная настройка детектора разных тревог. Но что означает «правильное»? Не лежит ли искомая величина где-то посередине, между смертельными крайностями? Нет. Разумнее так настроить программное обеспечение, чтобы оно задавало немного повышенную осторожность. Пусть лучше ваше создание бежит прочь от какой-то движущейся тени чуть чаще, чем это необходимо, а не чуть реже. То есть вы постараетесь снабдить свое новое творение боязливостью, опасливостью, тревожностью, озабоченностью в достаточной мере, однако не настолько, чтобы оно не решилось отправиться на поиски пищи. Именно это проделала эволюция со всеми живыми существами, включая и нас с вами. Именно поэтому с раннего утра до поздней ночи нас мучает озабоченность. Это внутреннее беспокойство, Совершенно нормальный компонент программного обеспечения нашего мозга. Биологически оно очень крепко в нас внедрено, и поэтому отключить его слишком трудно. Без этого бремени вечной озабоченности не было бы и вас, дорогая слушательница, не вас, дорогой слушатель, не меня, как и никакого другого человека. Наша постоянная озабоченность за последние миллионы лет доказала, что является вполне совершенной стратегией выживания порадуемся этому факту однако и в этой стратегии есть одно но нынешние опасения больше не соотносятся с реально существующими опасностями. вы больше не живете в саванне где у каждого источника воды притаилась по саблезубому тигру и вообще 90% ваших тревог просто излишни либо потому что проблемы вертящиеся у вас в голове не представляют опасности, либо потому, что вы так или иначе не можете ничего изменить. Мучиться среди ночи от размышлений о потеплении климата, о неблагоприятных тенденциях на бирже или об устройстве Царства Небесного ничего не дает, кроме одного, лишает вас сна. Вечные страхи ведут к хроническому стрессу, который опять-таки отнимает у нас годы жизни. Вот вам впечатляющий пример из жизни животных. Он хорошо иллюстрирует эту проблему. Известно, что у воробьев есть масса естественных врагов – еноты, совы, соколы. Канадские исследователи обтянули сетями целый кусок леса. Таким образом, они оградили местных воробьев от их природных врагов. Еще никогда воробьи не могли чувствовать себя в большей безопасности. Затем исследователи разместили в огражденном куске леса громкоговорители. В одной части леса транслировались звуки, издаваемые естественными врагами воробьев, а в другой — только нейтральные звуки и шумы. Те воробьи, которые слышали страшные звуки, откладывали на 40% меньше яиц. Яйца были мельче. Из них проклюнулось меньше птенцов. Многие из проклюнувшихся птенцов погибли от голода, потому что родители, боясь нападения, приносили им слишком мало еды, а выжившие и выросшие птицы оказались слабее, чем те, что росли в другой части леса. Эксперимент однозначно показывает, один лишь страх, даже без реальной угрозы, способен влиять на целую экосистему. Что важно для воробьев, важно и для человека. Хуже того, нами владеет не только страх перед врагами, мы страшимся, всевозможных напастей. К тому же у многих людей есть любимая стратегии отвлечения — предаваться бесплодным мрачным размышлениям. Человек предпочитает занять свой ум абстрактными вопросами, чтобы не решать настоящих, реальных проблем. Мрачные раздумья — удобства ради. Хронический страх, который при этом возникает и поддерживается, приводит к неверным решениям и может стать причиной болезни, даже если при объективном рассмотрении не существует никакой опасности. Хорошо бы сейчас показать вам выключатель, кнопку, чтобы выключить громкоговоритель у вас в голове. Нет, к сожалению, кнопки не имеется. Древнегреческие и римские философы, так называемые стойки, рекомендовали для устранения горьких мыслей использовать следующий трюк. Выясните, на что вы можете повлиять и на что нет. Займитесь тем, на что вы можете повлиять. Все, на что вы повлиять не можете, выбросьте прочь из головы и больше об этом не думайте. Через две тысячи лет американский теолог Рейнгольд Нибур сформулировал эту мысль так. Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. и мудрость отличить одно от другого. Звучит красиво и просто, но не работает, потому что спокойствие, опять-таки, не включается нажатием на кнопку. Сегодня тут и там объявляют, что лучшие целительные средства — медитация, особенно если вы страдаете от внутреннего беспокойства и тревожности. Факты говорят о том, что медитация на самом деле работает, но только пока вы медитируете. Стоит вам вынырнуть из погружения, как все тревожные мысли и чувства возвращаются, причем с прежней силой. Да, сегодня философия и медитации в чести, но что действительно помогает, так это конкретные стратегии. Согласно моему опыту, следующие три стратегии точно приносят плоды. Во-первых, возьмите блокнот, а заглавьте его «Большой список моих забот». Определите для себя фиксированное время, которое вы посвятите своим заботам. Скажем, пусть это будет 10 минут в день. За это время вы запишите все, что вас тревожит. Неважно, насколько оправданы эти заботы, насколько они расплывчаты или и вовсе идиотские. Проделали? Остаток дня можно провести в относительной беспечности. Ваш мозг теперь знает, заботы определены, запротоколированы, И их уже нельзя игнорировать. Повторяйте процедуру каждый день и каждый раз начинайте с новой страницы. Между прочим, скорее всего, вам бросится в глаза, что в описаниях вновь и вновь повторяется определенная группа тревожных мыслей. Их примерно с дюжину. В выходные прочтите свои записи за неделю и последуйте совету Бертрана Рассела. Лучшее, что можно сделать, заметив, что чаще всего вы страдаете, Размышляя об определенных вещах, это еще дольше думать именно о них. Дольше, чем требует инстинкт, пока, наконец, болезненное пристрастие к этим темам само себя не пожрет. Другими словами, представьте себе самые плохие последствия, которые могут возникнуть. Заставьте себя думать и думать именно об этом. И вы, наконец, обнаружите, что большинство забот испарились, куда-то исчезли. оставшиеся и есть, те настоящие опасности, которыми следует заняться. Во-вторых, заключайте договоры страхования. Страховки – замечательное изобретение из числа элегантных киллеров разных озабоченностей. Причем главная услуга, которую вы таким образом получаете, не финансовое восполнение ущерба, а именно ослабление тревожности, беспокойства и озабоченности в течение времени, пока вы застрахованы. В-третьих, самая лучшие терапия при сильной обеспокоенности – работа, требующая концентрации. Нелегкое, но исполнимое дело – это лучше, чем медитация. Работа увлекает и отвлекает, как ничто иное. Применяя на практике эти три стратегии, вы получаете реальный шанс пожить неомраченной, то есть хорошей жизнью. И тогда вы сумеете, возможно, в юные или средние годы ухмыльнуться по поводу слов стареющего Марка Твена. «Я знавал очень много неприятностей, но большинство из них так никогда и не случились».